Глава двадцать вторая. Проснулась я довольно поздно, когда солнце уже было высоко. Правда, если учитывать двухчасовую разницу во времени, то в общем-то проспавая, разве что на час дольше обычного. Но и не на рассвете встал, а как периодически делал а дома. И что-то мне подсказывало, что здесь нет нужды ловить первые лучи солнца, которые для туманной ведьмы были самыми ценными и насыщенными энергей. и Здесь все было по-другому, и само светило отличалось от привычного, как и та сила, что получала от него. Первое, что почувствовал, был запах чего-то жареного, и он приятно щ е к о т а л ноздри. Неужто Гордей готовит? Вот, наверное, картина заглядения да и только. Но маленькую кухоньку я нашла пустой, разве что под полотенцем меня дождался завтрак. Так приятно пахли небольшие круглые лепешки, которые даже были еще теплые. На плите я нашел казанок с маслом, и мои предположения подтвердились. Лепешки испек Гордей, и, кажется, назывались они п у р и А может и нет, потому что я читал, что этих лепешек здесь столько видов, и местные жители их так любят и едят совсем подряд, что это могло быть любая из них. Мне же предлагалось отведать лепешек с т у ш е н ы м и овощами, которые тоже стояли на столе в небольшой мисочке и были еще теплыми. в к у с н о т е и н должна вам сказать. Я даже вспомнил индийское кино и ел руками. Но приятнее всего было ощущать заботу Гордея, а сам он якак понял а отправился на разведку в джунгли. И этот факт немного портил мне аппетит. Не волноваться за него не могла. Все же медведю средней полосы России в тропических джунглях мягко говоря должно быть не комфортно, а то и опасно. Я так и не с м о г л а ни на чем сосредоточиться, пока не вернулся Гордей. разве что вышел на улицу, убедилась, что даже в эти утренние часы солнце уже н и ч а д н о п а л и т что море с ночи так и не успокоилось, а продолжает накатывать на берег, о б о ш л л по кругу домик, который показался мне еще более симпатичным, чем вчера вечером, посетил а удобства за домом и мягко говоря не впечатлилась, а даже п о т о р о п и л а с ь у п р а в и т ь с я побыстрее, окидывая взглядом окрестности, я убедилась, что место нам досталось довольно уединенное. Подобный нашему домишке заметил а разве что вдалеке. Это порадовало, потому что избавляло нас от любопытных соседей, но не от любопытных коров. Парочку таких заметил лежащих в тени пальм. Вот кто, наверное, счастлив. Тут так э т о к о р о в ы Но ну, что, разве плохо считаться священным животным и делать что душе угодно? Думаю, что нет. А еще я тихо радовал, что не слышу голоса у себя в голове, они замолчали еще ночью. Но я б о я л а с ь что они могут вернуться с пробуждением. И слава богу, этого не случилось. Их зов, наполненный мольбой, вытягивал из меня душу, сводил с ума. И слышать их постоянно я бы просто не смогла. Оставалась надеяться, что больше этого не случится. Вчера по прибытии я испытывал а такую усталость, что даже не могла провести ритуал ментальной связи, чтобы сестры туманные видимы могли уже узнать о моем появлении в Индии. и месте моего нахождения. И это надо было проделать утром, но я опять не могла сосредоточиться, пока не вернется Гордей. А он не торопился или что-то его задерживало в джунглях? И с каждой минутой я волновалась за медведя все сильнее. Гордей вернулся, когда солнце миновало зенит, и первое, что сказал, сейчас начнется дождь. Я уже пару часов как просто сидела на веранде в кресле, смотрела на бушующее море. и отгонял а панику, которая все равно к о в а р н о подкрадывалась. Где ты так долго был? Подлетела я к нему, сама не зная, чего хочу сильнее: п о к л о т и т ь его или расцеловать. Но все же р а д о с т ь что вижу его живым и невредимым, а еще сильным и красивым в этих штанах для обращения и голым по пояс, перевесило все остальные чувства. Я прижалась к мокрой от влажного жаркого воздуха и пота груди и какое-то время втягивала его запах. и слышал у б и е н и е с е р д ц А Он обнимал меня молча и очень нежно, от чего мое сердце радостно трепыхалось в груди. Почему так долго? Заглянул я в его глаза и с удивлением подумал: как раньше они мне могли казаться холодными, сейчас в них было столько тепла и нежности, как будто от того г о р д е я которого узнал прежде, не осталось и следа. Ты волновалась? спросил о низким н к р и п л ы м голосом. Только не говори, что задержался специально. г о т о в а было обидеться я, но то, как Гордей на меня смотрел, не позволил о это сделать. Нет, девочка, так получилось случайно. Улыбнулся он и поцеловал меня глубоко и страстно, как я мечтала, но даже себе в этом не признавалась. Исследовал территорию и наложил контакт с местным з в е р ь м А еще надеялся на твое благоразумие, что без меня никуда не пойдешь и ничего не предпримешь. Но у меня и в мыслях такого не было. Только и думал, когда же он вернется. Но Гордея об этом говорить не собиралась. И еще зазнается от всей той власти надо мной, которая с каждым днем становилась все сильнее. Ночью, когда он признался мне в любви, в первый момент я подумал, что сойду с ума от радости. Я не ждала его откровений и даже себе не признавала, что тоже полюбила его. Когда это произошло, не знаю, но поняла это сегодня ночью. Эта мысль вдруг стала для меня очевидной. Мне ничего не хотелось анализировать или взвешивать, думать, хорошо это или плохо, что люблю Гордея. Мне просто было хорошо рядом с этим мужчиной, и я хотел, чтобы так оставалось всегда. И я не совгала, когда сказала ему, что не знаю, что такое любовь. Тогда я действительно так думала. А сейчас, с т о я в его объятиях, я понимала, что по-другому просто не могу назвать то, что испытываю. Мне казалось, что мы с ним единое целое. И з а с т а в ь нас сейчас разомкнуть объятия, как я почувствую себя неполноценной? Только прижимаясь к нему, я была счастлива. И меня не пугало ничего из того, что ждало нас. Да, именно нас, а не меня. Потому что в мыслях моих меня без гордей уже не было впереди. Но робость, что ночью, что сейчас, снова помешала мне признаться. А может, я просто не нашла пока нужные слова или момент для этого не наступил. Ливень начался уже привычно. После громогласного раската сверх у хлынули потоки воды, сметая на своем пути все. Ну вот, вздохнула я, глядя на стихию. Благо сегодня я от нее не испытывал дискомфорта. А я хотел провести ритуал. Дождь не будет долгим. Посмотрел Гордей на небо. Совсем скоро снова выглянет солнце и будет коварно поджаривать л ю д и ш е к Улыбнулся он, увлекая меня к креслу и удобно устраивая на своих коленях. Тебе тяжело здесь? Поинтересовался я. Я бы не сказал. Разве что непривычно в медвежьей шкуре. Усмехнулся он. Но адаптация должна пройти довольно быстро. Да и хищники меня побаиваются, как я понял сегодня. Наверное, ч у в с т в у ю т человеческий интеллект. Обещай, что будешь аккуратным. Для тебя, моя девочка, все что угодно. Расплылся он в у л ы б к е и рука его легла на мою грудь, сразу же рождая возбуждение во всем теле. Но сейчас был не самый подходящий момент для любовных утех, когда разум мой настраивался на совсем иное, далекое от з е м н о г о и п л о т с к о г о И Гордей, как всегда, чутко уловил мое настроение. Тебе нужна будет моя помощь. Я поняла, что он спрашивает про ритуал и тряхнула головой. Ничего сложного в нем не было, как и никаких специальных предметов ритуал не требовал. Нужно было лишь сосредоточиться, а это я могла сделать и самостоятельно. Да наедине с собой и природой у меня даже это лучше получается, наверное. Тогда я бы в з д р е м н у л с твоего позволения. А то одна малышка сегодня ночью коварно л и ш а л а у меня сна, поцеловал он меня в нос. Дождь закончился так же резко, как и начался, и какое-то время непогода напоминала мокрый песок и влага на п а л ь м о в ы х листьях, что густо нависали над крышей дома. Но вскоре ее высушило солнце, которое в этом у г о л к е земного шара не скупилось дарить людям свое тепло. г о р д е ушел отдыхать. А я решила немного углубиться в лес, чтобы высвободить энергию во влажной тени тропических деревьев. Сильно углубляться в джунгли я не хотела, да и опасно это было. Даже несмотря на защиту, которую установила, едва ступила на территорию леса. Ни ядовитые змеи, ни смертельно ж а л я щ и е насекомые жизни моей не угрожали. Но все же не хотела бы я повстречаться, например, с королевской кобры, про которую читал а перед отъездом. И которая считается самой опасной з м е ё й на планете. Уверена, что и с ней бы я справилась. Но, как говорится, бережно г о б о г б е р е ж ё т Какие же тут высокие деревья! И растут они так плотно, что приходится буквально петлять между ними. Ну и внизу достаточно растительности. Я бы даже сказала, что ее слишком много. Какие-то кустарники, одни выше, другие ниже. Густая трава. И повсюду р а з в а п и с т ы е пальмовые ветви. Влага настолько удушливая, что тело мое мгновенно покрывалось и с п а р и н о й Но все это не доставляло сильного дискомфорта, а пение тропических птиц, такое громкое и многоголосное, ласкало слух. Сложнее всего оказалось найти сухое место, чтобы расслабить тело в удобной позе и направить мысленный поток именно туда, куда мне нужно. Таким местом оказался небольшой пенек, заросший мхом. Конечно, он был немного влажноватым, но не беда, потом п р о с о х н у Главное, что сидеть на нем было удобно, а звуки леса моментально настроили меня на нужную волну. с т о и л о только закрыть глаза, я отчетливо представил а себе ту девушку, что показывали мне духи. Ее образ стоял передо мной как живой, настоящий. Она улыбалась и протягивала ко мне руки ладонями вверх. Мне оставалось только поместить ее в определенное место своего мысленного пространства. И именно туда выпустить энергию, что уже не терпеливо бурлило во мне. Эта проказница всегда с о л н о ж и л а сама по себе, и сейчас она намекала на то, что я затянулась с е а н с о м связи и следовало проделать его раньше. Как только я сняла барьер, энергия хлынула из меня настолько мощным потоком, что я едва удержалась на п е н ь к е Вот же зараза! Могла бы действовать и поделикатнее. Теперь я могла на какое-то время р а с с л а б и т ь с я Чтобы дождаться ее возвращения, когда та достигнет цели, сообщить сестрам о моем присутствии в их стране, покажет место, где мне искать, и снова вернется к своей хозяйке. м е н я было такое чувство, что за мной наблюдают, делают это с любопытством и маленькой только из страха перед неизвестным. к о ж й чувствовала, что вокруг какие-то зверьки, которые ни за что мне не покажутся. От них не исходило никакой опасности, даже напротив. Их любопытство забавляло и скрашивало время ожидания. А еще мне нравилось наблюдать за редкими солнечными лучами, проникающими сквозь густую крону деревьев и скользящими по с о ч н о й зелени джунглей. Но внезапно все стихло. Я по-прежнему ничего не видела, но чуть ли в о ощущала. Вокруг не осталось ни единой живой души. Что-то их прогнало, очень похожее на страх. Исчезли солнечные лучи, ветер стих. Листья застыли в неподвижности. Воздух вокруг меня сгустился и принялся вибрировать все сильнее. п о в е л о таким холодом, что я задрожал а всем телом. И какая-то сила сковала мои движения, не давая ни то, чтобы бежать, а даже пошевелиться. Видения нахлынули внезапно, силой заставляя меня погрузиться в них. Не сразу поняла, что вижу все то, что когда-то рассказала мне бабушка. А не так давно я прочитал об этом же в ее дневнике. Огонь повсюду, он лижет своими смертельными языками небольшие постройки, скользит по траве и перекидывается на деревья. Крики, стоны, боль. Ими пропитано то место, которое вот-вот исчезнет с лица земли. Уцелевшие люди мечутся по острову, но их настигает кара в лице огромных воинов, закованных в доспехи. Они крушат все, что встает на их пути. Молодых, стариков, детей, от их карающих мечей невозможно скрыться. Разве что выбрать огонь, а вместе с ним м а г а ч с к у ю боль. Небольшая группа женщин появляется в центре смертельного х а о с а Они становятся в круг, спинами друг к другу, простирают руки к небу, которое сияет равнодушным голубым цветом над их головами, и начинают читать заклинания. Это заклинание должно уничтожить тех, кто уже практически истребил людей Тумана. Оно обязано спасти тех, кто все еще остался в живых. Я понимаю каждое слово. Мои губы шевелятся, повторяя за в е д ь м а м и а из глаз безостановочно катятся слезы. Сколько смертей? Кому мешал народ, живущий спокойно на маленьком острове, скрытым от посторонних глаз, не причинивших людям вреда? Сколько же фанатической злобы должно быть в тех, кто не пощадил даже безвинных, ненаделенных магией? Их осталось так мало, что все они поместились в одной лодке, что стремительно удалялась от острова, окруженного проклятием. Только вот в спешке они не замечают, что последний выживший инквизитор кидается за ними в погоню. Он одержим звериной злостью и жаждой крови тех, кто расправился с его собратьями. Я никогда даже не представлял а себе, как именно убивали того, чей дух сейчас охотится за мной. И не потому, что мне было страшно, нет, а потому, что в глубине души я считал, что он заслуживает самой ужасной смерти, какая только может быть. Вспоминался фильм "Мумия", когда ж и в о г о человека похоронили заживо, и ж у к и с к о р а б е и медленно пожирали его плоть. Но даже такая смерть мне казалась слишком гуманной. И я боялся об этом думать, чтобы не разочароваться прежде всего в себе, ужаснуться собственной жестокостью. Видим, что окружали обездвиженного и колено п р е к л о н е н н о г о инквизитора интересовал п р е ж д е всего результат. И так же, как и у него р а з м у й за м у т и л о месть, они хотели его изничтожить, не оставить даже воспоминания о нем на земле. И ни одна из них не подумала, что он уже проклят. Ведь он вырвался уже с проклятого острова, и душа его отныне находится во власти духов, управляющих проклятиями. И когда смертельное заклинание пало на его голову, а сам он попал в мир духов проклятых, то произошла реакция. Нельзя убить того, кто обречен на скорую смерть, таково н е п р е л о ж н ы е правило в магическом мире. Дух такого существа со временем становится слишком силен, настолько силен, что может возродиться. Ему нужно лишь время, чтобы накопить сил и снова вернуться на землю, что и произошло, собственно. Видение исчезло, холод отступил, ко мне вернулась способность слышать и двигаться, но почти сразу же появились они – голоса душ, что молили об избавлении от проклятия, и я не знал, а что доставляет большую муку – эти мольбы или воспоминания видения. Так продолжалось до тех пор. Пока из дальнего астрального путешествия не вернулась моя энергия, именно она прогнала голоса, привычно защитив мое тело и разум от вмешательства извне. Но времени ее отсутствия хватило, чтобы я понял а одну простую вещь: если я не помогу несчастным душам, вынужденным скитаться на проклятом острове, этого не сможет сделать никто. Понятия не имея, почему именно я, но именно об этом собиралась подумать, как только мы расправимся с инквизитором. Оставалось надеяться, что сестры ведьмы быстро доберутся до нас, г о р д и м Я вернулась в дом одновременно с тем, как п р о б у д и л с я г о р д е й Как все прошло? – спросил он. Хорошо, ответил н не имея пока никакого желания ничего ему рассказывать. Сначала я должна сама понять многое, а потом уже с кем-то делиться или просить совета. Чем планируешь заняться? Посмотрел он на небо. Я же изучала море. которую все еще штормило, но волны стали заметно меньше. Предлагаю приготовить что-нибудь на ужин, а потом искупаться. у л ы б н у л а с ь я. Это не было бравадой, как и глупостью тоже не являлось. Я действительно хотел окунуться в прохладные воды, наплаваться до ломаты в суставах. И это море было мое, родное. Теперь я это з н а л а точно. Где-то там, ближе к линии горизонта, мой родной остров. На к о т о р ы й я в скором времени планирую отправиться. А море мне в этом поможет, укажет путь, примет свои надежные воды. Ведь не только голоса меня манили, но и оно тоже. Именно его шепот смешивался с голосами, создавая своеобразный аккомпанемент.